Все больше гладиаторов. Как ни парадоксально, настоящий перелом после восстания фракийца произошел в гладиатуре. Правда, после Спартака гладиаторами примерно так же восхищались за храбрость и презирали за их положение. Этот парадокс прекрасно виден в повествовании Флора восстаний. В начале этого эпизода автор, писавший через 200 лет после события при Адриане, демонстрирует презрение к восставшим. Но какое имя дать войне, и Спартаком? Не знаю, ведь там служили рабы, а командовали гладиаторы. Одни – люди низкого положения, другие – наихудшего. Они служат игрушками для других людей. Презрение, с которым флор ставит гладиаторов даже ниже рабов, вполне прилагается и к их предводителю, которого он называет наемником, разбойником и негодяем. Но при всей суровости своих суждений, в конце рассказа он не может не отдать честь отваге гладиаторов. Наконец они напали на римлян и погибли смертью храбрых, как и положено воинам гладиатора, они сражались, не прося пощады. Сам Спартак бился отважно и погиб в первом ряду, как настоящий полководец. Через два века после гибели Спартака гладиаторы были пугалым и образцом. Хуже рабов, игрушки других людей, но не менее отважные, чем солдаты, настоящий боевой профессионал. Подлые, геройские, опасный, но необходимые. Это взволнованное повествование дает, очевидно, важный ключ, чтобы понять, почему гладиатора оказалась столь долговечной. Несмотря на восстание Спартака, страсть к гладиаторским играм не ослабла и даже напротив. Там, где начиналось восстание, в компании, каменный амфитеатр в Помпеях был достроен через несколько месяцев после гибели арабского предводителя. Пять лет спустя Юлий Цезарь, став курульным идилом, занял огромные суммы, чтобы представить народу несколько сот пар гладиаторов. Такое количество даже испугало сенаторов, еще не оправившихся после Спартаковской войны. С тех пор сенат, сознавая опасность, особым законом ограничил число гладиаторов, которыми может владеть один человек в Риме. Это важная цифра. Она, видимо, устанавливала максимум за которым могло нарушиться равновесие между страстью к гладиаторским боям и безопасностью Рима. Поэтому Цезарь мог выставить не более 320 пар гладиаторов, но такая масса грозных вооруженных людей, собранная в центре Рима, едва через несколько лет после гибели бунтовщика, показывает, ничто не могло отвратить римлян от их страсти. После смерти Цезарь завещал своему наследнику 5000 гладиаторов. Это дает представление о размахе всего явления, а также позволяет оценить опасность этих тысяч людей, собравшихся в Италии. Тем не менее, Рим развивал гладиатуру, чтобы лучше ее контролировать. Существование натасканных в бою рабов было постоянной угрозой, которую римляне осознали после восстания Спартака. В 1973 году до Рождества Христова сторожа капуанского Людуса не смогли сдержать фракийца и его товарищей. Через 50 лет после восстания Спартака римляне и до того владевшие большей частью Средиземноморского побережья окончательно превратили это море в Римское озеро. Столь чрезвычайная экспансия пропорционально увеличила потребность в солдатах как для завоевания новых территорий, так и для сохранения уже завоеванных. Если прибавить сюда гражданские войны, в основном заполнявшие этот период, Очевидно, что Рим не мог позволить себе роскошь оставлять тысячи солдат для наблюдения за множеством рабов, рассеянных по всей Италии и умело обращающихся с оружием.